Глава 30. Игарна Щебетала готовила на стол. Это мрак ей сообщил, что у них на Газиале такой ритуал, и она с удовольствием подхватила эту новую увлекательную игру. Олег не мог оторвать от неё глаз. Мрак перехватил его взгляд, склевился, будто глотнул уксуса. Всё-таки, сказал он ей извитильно. За зря мы бензин тратили на весь этот воз инстинктов до рефлексов. Да, где-то что-то подсказали, но кто вякнет, что и без них бы не управились. Но вот сейчас ихняя первобытность и обезьяна хвостовость нашего Волхова подкосила, подкосила. Мрак, сказал Алексукорам. Если бы не инстинкты, мы бы вообще не добрались сюда. Ну, ответил Мрак нехотя. В чём-то помогли, я разве отказываюсь? Но вредать от них больше. Мрак, сказал Олег. Ты всё ещё не понимаешь. Чего? Что я встретил? Ну, просвети меня. Просвети. Что мы встретили, вижу, разомных ящериц. А вот что встретил ещё и ты? Не понимаю, сказал Олег зло. Почему именно ящерицы? Ладно, сказал Мрак рассудительно. Пусть будут гигантские насекомые или большие прибольшие слизни. Но мне как-то ящерки нравятся больше. А тебе? Да ладно, не отвечай, я ж вижу. И что ты в ней нашёл? Без высоких слов не получится, Мрак. А ты их не любишь? Ты тоже уличил мрак. Вон, как крутишься, чтобы обойти эти крупные буквы, что как в мраморе на знаме не человечество. Может, знамя быть мраморным. У таких, как ты, может быть всё. Только не у человечества, конечно, а у прибитеньких. Ты сам был этим прибитеньким, напомнил Олег тихо. Ха, я ещё и свинкой болел. Но у тебя откуда сейчас свинка? Или корь? Олег поморщился. Мрак, перестань. Я не хочу потреблять высокие слова в суе и не буду. Игарно украсила стол цветами. Это тоже подсказал мрак, только у него хватило осторожности сказать о голографии. Эти цветы нельзя было отличить от настоящих. Также пахли, их можно было трогать и расправлять веточки. Но всё-таки это было только изображение. Вы двое очень сильны, сказала Игарна, когда Олег приблизился, влеком и как магнитом. Очень. Но почему у меня такое странное чувство? Мне очень хочется заботиться о тебе. Не понимаю. Я вижу тебя такого могучего и уверенного, ведь ты сумел добраться в такую даль. Я смотрела сегодня на карте, где ваше гадиало. Но почему у меня щемит сердце? Почему я так хочу и стремлюсь? У нас даже такого слова нет. Словом заботиться о тебе, всегда и во всём. Мрак громко крякнул. Игарна сбилась, удивлённо посмотрела на мудреца. Заnataка идеи Киура о неинкурности и телеинрасти в современном переломлении. Звук, который издал мудрец с газеялы, не поддавался истолкованию, хотя некий глубинный и сокровенный смысл в нём чувствовался. Она почти приблизилась к разгадке. В мозгу уже сверкнула, как яркая комета, ослепительно верная мысль, но удержать не удалось. Осталось только острое сожаление. что была так близка к чему-то великому, глубинному, всеобъемлющему, но не удержалась. Увы. Олег и Мрак видели, как она вдруг насторожилась, некоторое время смотрела в пространство, внезапно произнесла в пространство: "Погоди, мне надо посоветоваться". Олег кивнул и отступил. Мрак наблюдал настороженно и с подозрением. Понятно, что если что-то не так, то первой, с кем советуются это так называемые компетентные органы. Сигуранса, если по-местному. Понятно, что с кем-то разговаривает, хотя не видно, когда сняла трубку телефона. Да и телефон какой-то тайный, как у шпионов. Олег, сказала она нерешительно. Мой дедушка собирался навестить меня. Я не сказала про вас, но если хотите, можете с ним увидеться. Если не хотите, я его приму в другом доме. Мрак сказал поспешно. Ну разве можно дедугана гонять в другой дом? Пусть топает сюда, поговорим. Маркаверскую идею Сиклеста разберём. Она сказала, улыбнувшись: "Я не думаю, что он силён в Сиклесте". "Как жаль", огорчился мрак. "Это можно сказать мой конёк. И я просто помешан на маркаверских толкованиях отдельных и редко встречающихся тёмных мест Сиклеста в прочтении о Нуркага, которые на самом деле не тёмные, а, ну, вы понимаете. Словом, давайте, старика, сюда, вспомним старые времена вукизмы". Она произнесла с огромным уважением. Вы помните те времена? Нет, помнить вы не можете, это было в самом начале цивилизации, но вы их знаете. Спасибо. Я сейчас приглашу деда. Его зовут Глинкерн. Сюда. Он будет почщён первым, встретившись с газиялами после Ну вы сами расскажете. Олег поклонился. Первым встретилось с ними ты, Игарна. О, вы не знаете, кто у меня дед? Дедушка? У меня гости. Да, ты думал, увидишь, когда приедешь. Нет, я заблокировала все виды связи. Это пока моя тайна. И не моя тоже. Нет, нет, просто приезжай. Приезжай, говорю тебе. Олег подсознательно ожидал, что старику придётся добираться сюда если не годы, то хотя бы пару суток. И гарн мимоходом упомянула, что её дед Глинкерн живёт на Единге, всего в 100 световых годах отсюда, а это всё-таки путь не близкий. Но едва Игарна договорила, дверь отворилась, вошёл молодой подтянутый парень. Если бы Игарна не сказала, что это дед, никогда бы не подумал. Никакой дедовости не чувствуется. Долго всматривался в лицо, надеясь увидеть обещанные морщинки у глаз, особую старческую мудрость, которую можно заметить только в глазах. Но ни фига, здоровый, улыбающийся парень, подтянутый и жизнерадостный. Он раскинул руки, улыбнулся, всматривался несколько мгновений. Игарна тоже улыбаясь мило и чуточку ехидненько подсказала: "Ничего удивительного? Смотри, смотри". Глинкерн, удивительно молодой дед, сказал с некоторым напряжением: "Пока только то, что оба точные копии Миьерецу и Сукерла. Ты их не знаешь, дорогая? Это великие реформаторы трёхмиллионной летней давности". Олег поклонился, проговорил: Нам часто это говорят. Это великая честь. С другой стороны, я понимаю, что такое могло случиться только на нашей планете, среди нашего народа. Глинкерн смотрел с недоумением, потом в глазах появилось понимание. Вы из изолированного мира, воскликнул он. Цитарка Гирику газиялы? И гарно захлопала в ладоши. Браво, дед! Я знала, что ты всё быстро угадаешь, а я даже не могла сперва поверить. Глинкерн обнял обоих. Повел в большую комнату, собственноручно усадил. Олег всё время чувствовал взгляд его внимательных глаз. Всё-таки, несмотря на молодость, этот Глинкерн в самом деле выглядит опытным и многознающим. Он вскинул подбородок и постарался ответить таким же прямым взглядом. Глинкерн неожиданно улыбнулся. "Газеяли", сказал он со странным выражением. "Газеяли, которые ощутили необходимость в встряске. Игарн, принеси нам, пожалуйста, чего-нибудь сладкого". Или предпочитаете горькое? Мрак сказал густым сильным голосом. Гадиария предпочитают острое и крепкое. Глинкерн несколько мгновений всматривался и в Мрака. Тот игнорировал его взгляд, приспокойно опустошал кувшин с чем-то сладким, наподобие тягучего вина. "А охотно верю", сказал Глинкерн. "А охотно с радостью верю. И гарно говорит, что вы готовы вернуться в лоно материнской культуры, но хотели бы поторговаться". Пожалуй, я знаю, чем вас привлечь вернуться в лоно нашей общей культуры и цивилизации. Олег держался также бесстрастно, а Мрак сказал скептически: "Ну-ну, чем же? Идите за мной". Они всё ещё находились в домике Игарны, как убеждал себя Олег. Но комната словно бы принадлежала нежилому помещению, а научному исследовательскому комплексу. Или же они незаметно переместились в другое здание? Возможно, на другом конце планеты, а то и в другую звёздную систему. Зал был огромен. Больше ничего Олег заметить не успел. Глинкерн повёл ланию в воздухе. Вспыхнул свет, так показалось Олегу, но на самом деле это был огромный экран. Он охватил их со всех сторон. Рядом поморщился мрак. Глаза Намиг затуманились, но дальше пришёл в себя и смотрел с сдержанным интересом Газеала. Потребность во встряске смутно ощущается в обществе, сказал Глинкерн. Это возникает то в одном мире, то в другом. Обычно это просто мода, длится не дольше, чем 1-2 столетия. Иногда бывают большие недовольства. Так мы их называем. Они возникают примерно раз в миллион лет, а длятся по тысячи лет, иногда чуть дольше. Потом, конечно, приходит другая мода, другие интеллектуальные увлечения. Должен признаться, я тоже понимаю необходимость хоть какой-то встряски, а то мы, как лягуняне, просто засыпаем. Итак, перед вами самый уникальный, самый а также в его речи всё чаще попадались слова, смысла которых ни Мрак, ни даже Олег понять не могли. Олег под маской бесстрастности чувствовал себя всё несчастнее, а Мрак напротив ощутил холод смертельной опасности, но не мог понять его причину. Олег проговорил осторожно: И как вы планируете? Он постарался построить фразу и украсить её интонациями так, чтобы истолковать можно было по всякому, если вдруг ляпнет что-то не так. Глинкерн взглянул на него с сомнением. Надеюсь, вам это понравится. С некоторых пор, как вы знаете, мы практически закончили исследовать наш шар. Сейчас заканчивается даже пора освоения. Где-то 2-3 тысячи лет назад впервые были запущены корабли-зонды в сторону галактики. Да-да, впервые за пределы родного мира, который мы уже давно считаем не родной планету, не родную звёздную систему, а всё звёздное скопление. Корабли-зонды начали исследовать звёздные системы галактики, осторожно, с самого края. Первые 10 звёздных систем вообще без планет, что неприятно удивило, но дальше звёзды с планетами. Это хороший. На первых трёх сейчас уже наши автоматы. Он с удовольствием оглядел Олега и мрака. Газиали явно под впечатлением, глаза горят, слушают предельно внимательно. Но дальше, сказал он, произошла неприятность. Какая? ворвалась Умрака. Глинкерн успокаивающе развёл руками. Не с нашими людьми, но я в восторге от вашей реакции. Вы всё принимаете так близко к сердцу. Неприятность в том, что наши психоскопы обнаружили в галактике наличие разумной жизни. Не скажу, что все обрадовались или огорчились. Это был ценнейший материал, который надо было изучать, и мы изучили. Мы изучали около тысячи лет. Мрак сказал саркастически: "Всего-то?" Он думал, что прозвучит извивительно, но Глинкерн кивнул. "Вы правы, делать выводы пришлось в спешке. Обнаруженная раса вдруг проявила тенденцию к экстремительному развитию. Просто взрывное развитие". Возможно, точно так же развивались и мы, пока не было достигнуто индивидуальное бессмертие. Мы тщательно изучили эту расу. С великой болью в сердце все учёные единодушно, это редкий случай, приняли решение о полном уничтожении этой расы. Олег побледнел так, что даже уши стали белыми. К счастью, Глинкер в это время смотрел на экран. По нему метались цветовые всполохи, Стремительно проносились зигзаги и сломанные молнии, слышался скрежет, тонкий писк и тяжёлые удары в диапазоне инфразвука. А почему, спросил мрак. Они болезнь, сказал Глинкерн бесстрастно. Они раковая опухоль вселенной. Они разрушают всё, до чего могут дотянуться. Они живут в смраде, в нечистотах, убивают друг друга не только в непонятных войнах, но и просто от злобы и ненависти. Они разрушители по самой природе. Если выйдут в космос, то любой упорядоченности будет положен конец. Наступит эра хаоса. А они в космос сами ещё нет, ответил Глинкерн. Но уже держают запускать автоматические зонды. Нет, не сравнимые с нашими автоматическими заводами, но мрак спросил настойчиво. А как намереваетесь конкретно? Глинкерн взглянул на него искоса. Вы так возбуждены, уж не намереваетесь ли отправиться туда лично? Нет, это было бы слишком даже для воинственно настроенных газиалов. Никто из нас не в состоянии выдержать вид горящих зданий или убитых живых существ. Нет, сейчас закончили готовить автоматический зонт с нужным запасом антивещества. Пока на рассмотрении два варианта: один нацелить корабль в звезду вокруг которой вращается их единственная заселённая планета, второй в звезду, что в 4,5 световых годах. В первом случае вспышка сверхновой сожжёт все планеты, Во втором уничтожит лишь радиация всё живое. Но, ну, может быть, выживут некоторые микроорганизмы, что живут в глубине горных пород. Мрак сказал тяжело. Полагаю, ваши специалисты склоняются к первому варианту. Глинкерн взглянул на него с уважением. Вы сразу схватываете суть проблемы. Дело в том, что даже микроорганизмы могут нести в себе эту программу разрушения. Ведь источник жизни на планете один, и все подобны друг другу. Да-да, сказал Мрак. Через пару миллиардов лет из этих микроорганизмов могут снова появиться эти люди и снова начнут разрушение. Верно? Верно, согласился Глинкерн. Генетический код там один на всех. А разумная жизнь там может развиться гораздо раньше. Через миллиард, а то и полмиллиарда лет. Да, сказал Мрак с тяжёлым сарказмом. Это ж так близко. Да, подтвердил Глинкерн. Мрак посмотрел с подозрением. В самом леделе такой двойник коллега, что с юмором так же густо, как с метеорами в межгалактическом пространстве. Мы должны решать решительно. Потому вы, гдиальцы очень, кстати, 100 миллиардов решительно настроенных людей. Олег сказал негромко: "Вы не все 100 миллиардов настроены решительно, но уверяю, большая часть людей склонны к действиям". Как видите, сказал Глинкерн. Мы сами делаем к вам, гдиальцам, первый шаг. Вы хотели перемен в обществе? Вот вам начало перемен. Олег наклонил голову. Мрак посмотрел на него, на Глинкерна, сказал с расстановкой: "Это очень серьёзное решение. Мы обдумываем и ответим за всё Газиялу". "Неужели вы?" вырвалось у Глинкерна. "Да", ответил Мрак важно. "Уполномочены. Мы полномочные и чрезвычайные поверенные". Олег сердито посмотрел на Мрака, добавил поспешно: "Но пока это надо сохранить в тайне". Уже вечером, когда отдыхали в роскошном саду, Олег сказал негромко: "Я просмотрел координаты той опасной планеты". "Можешь не объяснять", сказал Мрак. "Я знаю, почему Тарху стало плохо". "Олег сказал тоскливо. "Ты не прав. Тарх может грустить о любой планете, о любой погубленной красивой бабочке. Но здесь ты угадал. Они нацелили корабль в наше солнце. Уже готов. Сейчас его докружают антивеществом". Вернее, уже загрузили. Курс заложен в комп. Фактически корабль готов к старту. Я смотрел эту махину, до сих пор колени дрожат. Да они у тебя всегда дрожат. А сейчас что с тобой? Действовать надо, а ты? Олег поднял на него тоскующий взгляд. Мрак тяжело сел рядом. Олег сказал с отчаянием. Мрак, мне страшно тебе сказать. Говори, я от тебя всего наслушался. Мрак. Они правы. Я сам перебрал по косточкам всю историю человечества. Эти лабуняни ещё корректны в словах. Я бы не назвал человечество теми же словами, а покруче, другими словцами. Теми, что человечество заслуживает. Это та гниль, что всё разрушает вокруг себя. Человечество это такой ничтожный процент от всей массы живых существ, ухитрилось так загадить планету, не просто загадить, а так, что видно в астрономических масштабах. Не только расширение озоновой дыры, А новина вот такая, в чём похлеще? Мрак сказал сочувствующе. Может быть, тебе, рассольчику? Да иди ты, не понимаешь? Не понимаю, признал самрак. Мрак. мрак. Лабуняне сумели преодолеть все свои кризисы, но полагаю, у них и не было в такой степени. Я вижу их мир, их цивилизацию. Она вся служит человеку. Здесь человек бог, а у нас человек лишь топливо для идей, для экспериментов разных диктаторов. Человека швыряют в войны, над ним властвуют другие люди, а не идеи. Его заставляют делать не то, что он может и должен. Да и вообще, мрак. Мы все произошли от хищного зверя. Я смотрел происхождение лабунян. У нас почти одинаковый предок, но понимаешь, их предок, такая же обезьяна, питалась исключительно растительной пищей. А вот наша наряду с листьями и корешками не брезговала и птичьими и яйцами, а когда отыскивала зазевавшуюся ящерицу или птицу, то жрала с великим удовольствием, пияня от вкуса крови. Мрак подумал, облизнулся. А что? Ящерица тоже хорошо, если молодая и сочная. Ну всё-таки, Олег, ты чего вдруг задёргался? Что-то я тебе не разумею. Олег опустил взгляд, снова поднял, уронил и ёрзал им по низкой траве, срезая её под корень. Мрак, прошептал он смутно. Прости, я не стану им препятствовать. Мрак отшатнулся. Глаза его выпятились, как куриного рака. Что? Мрак, сказал Олег совсем тихо. Мы не только люди, что значит существа из племени, что обитают на планете Земля в далёкой системе одной заурядной звезды. Мы с тобой разум, разумные. Мы обязаны поступать как разумные. Помнишь, когда-то отвечали только за своё племя, потом за свой народ, Наконец поняли, что все мы люди и надо отвечать за всё человечество. Мрак прорычал. Так мы и отвечаем за человечество. Это было на Земле. А сейчас, когда мы вышли в большой космос, мы уже обязаны отвечать за, скажем, большое человечество. Можно даже с прописной буквы. А в большое человечество как раз входят все разумные существа, все расы, виды, всё-всё, наделённое интеллектом в этой вселенной. Они все наши. И вот сейчас, когда лучшие чувствуют угрозу со стороны худшего, а это худшее мой народ, моя раса, мой вид. Я что же? Должен кричать, что хоть сопливенько, зато своё, и что мы лучше уже потому, что мы это мы. Марак ухватил его за плечи. Олег висел в сильных руках, как тряпичная кукла. Марак тряхнул, заорал бешено: "Ты что? Предаёшь? Предаёшь, да?" Олег был бледен, измучен. Слабый голос прозвучал как из-под земли. Мрак, я не предаю. Но эта бомба взорвёт солнце. Мрак, когда нужно выбирать? Наша раса преступник по галактическим меркам. Нет, по галактической морали. Даже хуже, чем преступник. Мы сумасшедшие, бешены, больны настолько, что обязательно погибнем сами и заразим других. Это не преступление встать на сторону правых. Сам подумай. Мрак швырнул его на землю. Навис над ним громадный и страшный Волосы встали дыбом, лицо стало диким, как у лесного зверя. Ты понимаешь, что говоришь? Олег уронил голову на руки. Мрак услышал прерывистый голос. Нет, уже ничего не понимаю. Мрак встал, навис над ним, как динозавр над костипёрой рыбой. Олег согнулся в три погибели, поглядел в пруд, оттуда на него смотрела оранжевая физиономия, что всё равно ухитрилась изменить цвет на смертельно бледный. Посиди, велел мрак. Я схожу в дом за бутылкой вина. Так я же сделаю. Ох, прости, забываюсь. Я вижу, прорычал мрак многозначительно. Он влетел в дом, подхватил большую ёмкость, пусть будет кувшином. Спросил у Игарны: "То ли это вино, что пили вчера?" Она подтвердила, он похвалил. Спросил небрежно: "Кстати, а почему попросту не послать на ту планету корабль автомат? Начнёт рыхлить землю, сносить горы, орошать пустыни?" За одно сотрёт с лица земли и всё население, или же ещё проще, побрызгает с орбиты каким-нибудь дустом, все люди вымрут, заодно зверёя и микробы. Она сказала серьёзно. Это не гуманно. Мрак не поверил ушам. Что? Не гуманно, повторила она сердито. Хоть вы и газияли излобные радикалы, но нельзя же до такой степени. Мрак с трудом растянул губы в улыбке. Это была шутка. Злая, отрезала она твёрдо. Вы там нагозяли, становитесь совсем злыми. На эту тему шутить нехорошо. Мрак поклонился, виноват, огрубел там в своём изолированном мире, отступил. Олег сидел всё в той же позе на камнях у пруда, тупо смотрел в воду. Мрак тяжело опустился рядом. Да слышал, я слышал, сказал Олег, морщась. Не пересказывай. Они не могут убивать, понимаешь? Это слишком высокая культура. Они цивилизованны, по-настоящему цивилизованны. У них слишком высоко уважение к любым проявлениям жизни. Здесь даже ребёнок не оборвёт крылья бабочки или не раздавит жучка. Прак смотрел со злым непониманием. А что же с землёй? Им стало известно, объяснил Олег Горько, что в каком-то секторе космоса начался процесс распада. Этот распад грозит распространиться и на другие секторы. Принято решение очистить, в буквальном смысле слова очистить данный сектор. Послать туда корабль с антивеществом, тот попадёт в орбиту звезды, мощный заряд превратит звезду в сверхновую. Вспышка выжжет всю гниль. После долгой паузы мраг сказал непонимающе: "Но почему тогда не шарахнут по нашему солнцу из какого-нибудь космического бластера? Я не поверю, что у них ничего подобного нет". "Наверное, всё-таки нет", мраг с сомнением покачал головой. "Не обязательно из него полить в белый свет патроны портить, но пистолет под подушкой с плюс спокойнее